Дальнейшее движение революции по нисходящей линии Поражение французского пролетариата, единственного последовательного защитника республики, сыграло громадную роль для дальнейших судеб революции. Стоявшие у власти буржуазные республиканцы повели наступление на демократические завоевания революции. Главой правительства после июньских событий был избран Ковиньяк, олицетворявший диктатуру буржуазных республиканцев. Париж оставался на осадном положении. Деятельность клубов ставилась под строгий контроль властей. Вводился крупный денежный залог для издания газет. Ограничение рабочего дня отменялось. Все национальные мастерские в провинции были закрыты. В течение нескольких месяцев после разгрома июньского восстания умеренные буржуазные республиканцы начали терять свое политическое влияние. Крупная буржуазия ясно увидела, что республиканская форма правления Таит для нее опасности, открывает новые возможности для действий народных масс. Вынужденная рядиться в республиканские одежды в первый период революции, крупная буржуазия решительно повернула теперь против республики. Она выступила за восстановление монархии во Франции, как гарантии порядка. На этой основе объединились и образовали партию порядка две монархические группировки – легитимисты, стремившиеся к возвращению во Францию бурбонов, и орлеонисты, выступавшие за восстановление монархии орлеанов. Буржуазные республиканцы лишились доверия и поддержки и со стороны мелкой городской буржуазии. Мелкие буржуа, несмотря на их помощь правительству в июньские дни, были отданы во власть кредиторов, оптовиков, ростовщиков. Просьба отсрочки их долговых платежей была отклонена. Восстанавливалось тюремное заключение за долги. Правительство Ковиньяка подтвердило и закон о 45-сантимном налоге, чем вызвало острое недовольство крестьянства. На волне этих настроений в самом правительстве республики все большую роль стали играть монархисты. Резкое падение влияния находившихся у власти буржуазных республиканцев во Франции Продемонстрировали уже муниципальные выборы в августе 1848 года. На них почти всюду победили монархисты. В сентябре 1848 года проходили дополнительные выборы в учредительное собрание. Из 17 новых депутатов 15 были монархистами. Конституция 1848 года. Выборы президента. Стремление буржуазии к установлению твёрдой власти, способное противостоять развитию демократического движения в стране, отчётливо проявилось в Конституции Второй республики, которая была принята Учредительным собранием. 4 ноября 1848 года. Законодательная власть принадлежала однопалатному законодательному собранию, избираемому на три года на основе всеобщего избирательного права для мужчин старше 21 года. Однако этому противостояло реакционное начало, Сильная исполнительная власть в лице президента республики. Президент избирался не парламентом, а всенародным голосованием на 4 года, без права переизбрания. И наделялся огромной властью. Формировал правительство, назначал и смещал чиновников, офицеров, руководил вооруженными силами государства. Страница 391. Президент был независим от законодательного собрания, но не мог распустить его и отменить принятые собранием решения. Это порождало неизбежный конфликт между президентской властью и парламентом. Обещанное рабочим право на труд в Конституции было заменено правом на общественную благотворительность. Провозглашенные буржуазно-демократические свободы были обставлены многими ограничениями. Выборы президента были назначены на 10 декабря 1848 года. Правившие страной буржуазные республиканцы выдвинули кандидатуру Ковиньяка. Мелкобуржуазные демократы, которые образовали в учредительном собрании группу под названием «Гора», по аналогии с Первой революцией XVIII века, выдвинули Ледрю Роллена. Пролетариат голосовал за своего кандидата Распайля, находившегося в это время в тюрьме. Однако выборы принесли успех кандидатуре бонапартистов Луи Наполеону Бонапарту, племяннику Наполеона I, который уже дважды, в 1836 и 1840 годах, пытался захватить власть в стране. Он получил три четверти всех голосов, в то время как Ковиньяк лишь одну пятую. За Луи Наполеона проголосовала партия порядка, жаждавшая твердой монархической власти, стремившейся к окончательной ликвидации всех демократических завоеваний революции. Еще недавно добивавшейся доступа к политической власти, торгово-промышленная буржуазия, напуганная выступлениями рабочих, также отдала большинство своих голосов Бонапарту. Часть мелкой буржуазии и пролетариата голосовала за Луи Наполеона, чтобы не дать пройти кандидатуре ненавистного Ковиньяка. Таким образом, Наполеон был нарицательным именем всех партий, соединившихся против буржуазной республики Маркс. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 7, страница 44. Однако основная причина успеха Луи Наполеона Бонапарта крылась в поддержке его самым многочисленным классом общества – французским крестьянством. Луи Наполеон обещал крестьянству охрану его земельной собственности, снижение налогов. Сыграла свою роль и, сохранявшаяся в крестьянской среде, наполеоновская легенда, вера в то, что племянник Наполеона I защитит интересы мелких землевладельцев. Наполеон, писал Маркс, был для крестьян не личностью, а программой. Со знаменами... С музыкой шли они к избирательным урнам, восклицая «Долой налоги, долой богачей, долой республику, да здравствует император!» Маркс Энгельс, сочинение 2-й издания, том 7-й, страница 43 Карл Маркс подчеркивал в то же время, что династия Бонапарта была представительницей не просвещения крестьянина, а его суеверия, не его рассудка, а его предрассудка, не его будущего, а его прошлого, не его современных севеннов, а его современной Вандеи. Маркс Энгельс, сочинение второе издание, том 8, страница 209. Политическая борьба в первой половине 1849 года Выборы в законодательное собрание После выборов президента было сформировано новое правительство во главе с монархистом Одилоном Барро, одним из лидеров орлеонистов. Правительство провело чистку государственного аппарата от республиканцев, заменив их монархистами. Однако буржуазные республиканцы по-прежнему господствовали в Учредительном собрании. Поэтому партия порядка стремилась добиться его скорейшего роспуска. Между тем, весной 1849 года в развитии революции Обозначилась новая тенденция. Наметился подъем демократического движения. Кризис, поразивший французскую экономику, тяжело отразился на положении мелкого собственника. Утверждение же власти крупного капитала не сулило мелкой городской буржуазии облегчение ее участи. В ходе революции она это ясно увидела. Наметился поворот и в настроениях части крестьянства. В районах, где оно подверглось особенно сильной эксплуатации, стали распространяться передовые республиканские идеи. На этой основе вновь возникло сознание общности интересов мелкой буржуазии и рабочих в борьбе против буржуазной реакции. Итогом явилось оформление блока между мелкобуржуазными демократами и социалистами, получившего название «Новая гора». Страница 392. В феврале 1849 года была выработана программа совместных требований. В условиях революционного подъема Новая Гора стала его политическим центром. Название этого блока должно было символизировать возрождение традиций периода якобинской диктатуры. Но на деле стоявшие во главе Новой Горы мелкобуржуазные демократы Ледрю Роллен и другие рассчитывали победить мирно, не прибегая к революционным выступлениям. Пролетариат же после июня 1848 года был обескровлен. Его вожди находились в тюрьмах. Выработанная программа носила буржуазный характер. Интересы пролетариата в ней не были учтены. Однако в условиях торжества буржуазной реакции Программа «Новой горы» носила прогрессивный характер, так как содержала ряд требований, отражавших стремление народных масс освободиться от гнета крупной буржуазии и положить конец политической реакции в стране. 13 мая 1849 года состоялись выборы в законодательные собрания. Партия порядка собрала половину голосов и получила две трети мест в собрании, 500 депутатских мандатов. Успехов добилась и новая гора. Ее кандидаты получили около 30% всех голосов на выборах и 180 мест в собрании. Буржуазные республиканцы потерпели окончательное поражение. они смогли провести лишь 70 кандидатов. Законодательное собрание. Демонстрация 13 июня 1849 года и поражение мелкобуржуазной демократии. 28 мая 1849 года. Законодательное собрание. начал работу. Господствующее положение в нем занимали монархисты. Но в то же время выборы показали и рост влияния демократического лагеря. Борьба между этими двумя силами неминуемо должна была развернуться в ближайшее время. Поводом к решающему столкновению послужил внешнеполитический вопрос. Еще в апреле 1849 года Луи Наполеон начал военную интервенцию в Италии. Французские войска были посланы против Римской республики, которая не сложила светскую власть Папы. Выступая в защиту Папы, президент стремился привлечь на свою сторону влиятельные в стране католическое духовенство. Интервенция против Римской Республики была открытым и грубым нарушением Конституции 1848 года, запрещавшей применение вооруженных сил Франции против свободы других народов. Представитель Новой горы Ледрю ролен выступил в законодательном собрании с гневным осуждением такой политики и потребовал предания суду президента и правительства за нарушение Конституции. Законодательное собрание отклонило это предложение. Тогда мелкобуржуазные демократы решили организовать в Париже массовую безоружную демонстрацию протеста. Предложение рабочих о немедленном начале вооруженного восстания было отклонено. Мирная демонстрация протеста, в которой приняли участие десятки тысяч человек, состоялась 13 июня 1849 года. Мелкобуржуазные демократы показали свою полную неспособность организовать революционную борьбу народных масс. Безоружные демонстранты были без труда разогнаны войсками. Когда же на улицах Парижа началось строительство баррикад, руководство Новой горы бежало за границу. Вспыхнувшие два дня спустя восстание в Лионе было жестоко подавлено правительственными войсками. События 13 июня показали, что мелкая буржуазия уже утратила способность к решительной борьбе против реакции. В 1789 году, писал Ленин, мелкие буржуа могли еще быть великими революционерами. В 1848 году они были смешны и жалки. Ленин. Полное собрание сочинений. Том. 43. Страница. 238. Следствием поражения демократических сил было усиление лагеря буржуазной контрреволюции. В стране установилась подлинная парламентская диктатура партии порядка. Были приняты антидемократические законы. законодательное собрание Передало все народное образование в руки католического духовенства, отменило всеобщее избирательное право и ввело новый избирательный закон, вводивший трехлетний ценз, оседлости и другие ограничения. Этот закон был направлен прежде всего против рабочих, которые в поисках работы часто меняли место жительства. В Париже, например, право голоса потеряли 40% рабочих. Бонапартистский государственный переворот Поражение рабочего класса и мелкобуржуазных демократов расчистило путь к восстановлению во Франции монархического режима. Страница 393 Между легитимистами и орлеонистами развернулась острая борьба по вопросу о кандидатуре на трон. Постоянные раздоры между легитимистами и орлеонистами облегчили бонапартистской клике осуществл ее планов. Луи Наполеон повел откровенную борьбу за то, чтобы пересесть из президентского кресла На императорский трон в стране и особенно в армии велась активная бонапартистская агитация бонапартисты раздавали обещания и направо и налево пуская в ход подкупы и подачки было создано бонапартистское общество десятого декабря которое вербовала себе сторонников среди всех социальных слоев общества Им удалось укрепиться в армии, забрать в свои руки командование столичной полиции и парижским гарнизоном. Большое значение в этой обстановке имело запугивание всех собственнических слоев красным призраком, то есть возможностью нового революционного подъема народных масс. 2 декабря в 1851 года Луи Наполеон произвел государственный переворот. Законодательное собрание было распущено, в Париже введено осадное положение. Вся власть в стране передавалась в руки президента, избиравшегося на 10 лет. В то же время, стремясь скрыть контрреволюционную сущность переворота, Луи-Наполеон объявил о восстановлении во Франции всеобщего избирательного права. Бонапартистский переворот встретил сопротивление лишь со стороны части левых республиканцев и демократов. 3 и 4 декабря шли бои на улицах Парижа. Полторы тысячи восставших, Главным образом, рабочие и студенты сражались против 40-тысячной армии. Республиканские восстания вспыхнули также в 20 департаментах центра и юга Франции, в районах с преобладанием мелких крестьян. В них участвовали ремесленники, рабочие, демократическая интеллигенция. активно выступила передавая часть крестьянства. Численность крестьянских отрядов достигала нескольких тысяч человек. 5-6 тысяч в департаменте Дром. Врождебность крупным землевладельцам, которые поддерживали партию порядка ибнопартистов, способствовала утверждению в среде мелкого крестьянства центральных и южных департаментов. Прочной республиканской демократической традиции. Все республиканские выступления были подавлены. Более 26 тысяч человек арестовано. Пролетариат ко времени Бонапартийского переворота был разоружен и обескровлен. Восставшие против правительства не имели ясной программы. Их действия носили разрозненный характер.